Надежда Марва Сквозь девять миров и к драселя Пролог это не его время, это не его место. Но он уже родился и живет. Этой бестолковой мамаше было сказано: Только один ребенок. Больше рожать нельзя. Но люди больше не слышат нас. Они слышат только себя, свою боль, свои неудачи и потери. И только тогда они обращаются к богам. Дай, помоги, вылечи. Да, ты права. Люди не хотят видеть божественных знаков. Они убивают не только себя, но и свое существование, свою землю, природу, космос. Они запечатаны в пластмассы и оторваны от своих корней. Мы дали им разум, мы рассказали про гармонию мира, но они жадны во всем. Дальше больше, больше. И что? Их прогресс их убивает. Мы отвлеклись. Этот человек нужен Земле, но не сейчас. Надо говорить с Мараной. Прошло девять дней по земному исчислению. Почему этот ребенок еще на Земле? В зале резко похолодало, пол в центре заблестел от ледяной корки, и это в середине изока или июня, как его называют сегодня. Подул холодный ветер и вместе с ним по залу закружилась вьюга. Это продолжалось несколько минут. В Вьюга завертела снежную воронку и рассыпалась, явив грозную деву. В руке она держала серп, на ресницах поблескивал иней. Лицо ее было прекрасно, но эта красота не радовала глаз, а пугала своим чарующим холодом. «Я не собираюсь давать отчет», Но этот ребенок важен нам всем, и только поэтому я пришла. Я наложила печать смерти и перерождения, но следить ежечасно за ним я не смогу. Люди опять погрязли в войне, славяне убивают друг друга, нарушен баланс добра и зла, и даже меня это не радует. Я пошла за ребенком при черной луне, но Калинов мост содрогнулся, река Смородина разлилась, я почувствовала вмешательство в мою печать колдовство. Мальчишку закрыли от меня солнечным щитом, купол триединства на 30 лет, но и тогда я не смогу дать ему нужную печать перерождения. Его заберет моя сестра Хель, и если он пройдет девять испытаний в девяти мирах за один год, то мы можем надеяться, что он выполнит свою миссию в мире».